Глава 242. Битва с золотым рангом. Часть вторая. Эх вы, отряд монстров получил приказ Эдварда, устремился к Юта. Среди всех этих монстров самым быстрым были представители расы кобольдов, которые имели небольшие тела. Кобольды быстро устремили свои ножи в сторону Юта. Эй! Йота, являясь экспертом в стиле куно и рю, также весьма гордился своими навыками в Савата. Из многочисленных боевых искусств Сават делал упор на бой ногами, что было просто идеально для битвы с кобальдами. «Не бойтесь, скорее атакуйте его!» В это время подоспела вторая волна. Это был союз скелетов и ящеров. Против скелетов, у которых кроме костей ничего не было, наиболее эффективным был разрушительный кулак. Для юта, который владел этой техникой, не было проблемой сломать кости кому-либо, даже если они были защищены мышцами, так что против открытых костей это вообще было проще пареной репы. Вкусе, в то же время, мягкий кулак был эффективен для уничтожения внутренних органов. Так, независимо от того, насколько прочной чешуей была покрыта ящерица, это было совершенно бесполезно для неё, так все их внутренние органы были полностью уничтожены. Отлично. Ещё так я смогу не только спастись, но и прокачаться. Со стороны выглядело всё так, словно кучка светлячков непрерывно летела к пламени и сгорала в нём. В общем, менее чем за одну минуту Юта полностью расправился с сотрядом монстров 50 голов. Затем он проверил свой статус. Произведя в уме некоторые вычисления, Юта пришёл к выводу, что кобальт дал ему плюс 1 к магии огня, кобальт воин плюс 5 к магии огня, ящерица плюс 3 к магии воды, а скелет плюс 1 к магии тьмы. Что за он Даже после подобной рукопашной битвы Юта выглядел совершенно спокойным. Боевые навыки Юта с точки зрения Эдварда были совершенно непредсказуемы. Интересно, смог бы он также расправиться с таким количеством монстров, если бы оказался на месте Юта? Неожиданно Эдвард снова начал истерично смеяться. Что происходит? Хочешь сказать, что-то вроде моё боевое искусство абсолютно непобедимо, и я никому не проиграю, да? Юта, получив такой упрёк, задаменно наклонил свою голову. Совсем недавно он уже пришёл к выводу, что был всё ещё слишком слаб, и это мнение полностью отличалось от вердикта Эдварда. Ха-ха, давай посмотрим, как справится твоё боевое искусство с этим. Красная слизь. Так Эдвард призвал из своей вазы красных слизней. Всего их было 10 штук. Юта уже много раз сражался с красной слизью, но это был первый раз, когда её было так много в одном месте. «Какой позор! Твои самые сильные техники будут побеждены моими самыми слабыми монстрами!» С Лизе было все равно, насколько силен в боевых искусствах был ее оппонент. Имея желеобразное тело, она была полностью неуязвима против физических атак, основанных на грубой силе. Управляя множеством монстров, Эдвард постепенно вычислил слабое место своего противника. «Атакуйте его! Слизь!» До этого Эдвард просто анализировал силу Юта, наблюдая за тем, как тот сражался. Юта действительно был силен, так что он не надеялся убить Юта, просто атакуя его слизнями. Но, независимо от того, насколько силен человек в боевых искусствах, слизни определенно станут проблемой для него. И пока он будет разбираться с ними, Эдвард призвал более куда сильных монстров, чтобы одним мигом покончить с ним. «Кто тебе сказал, что я полагаюсь только на боевые искусства?» В пещере раздался крик сразу всех слизней. Тела красных слизней, попав под холодную струю, мгновенно расплавились, превратившись в подобие некого супа. Так ты еще и маг с атрибутом воды. Тебе просто повезло. Несмотря на то, что красные слизни были практически неуязвимы для физических атак, но они были очень уязвимы к магии. Раз так, попробуй вот это. Синяя слизь. Так Эдвард призвал и своего возы синих слизней. Синяя слизь, которая также обладала высокой сопротивляемостью к физическим атакам, также имела уязвимость к магии воды. Таким образом, она должна была полностью сковать действия Юта. Эдвард, который был полностью уверен в своей победе, призвал 10 слизней и приказал им напасть на Юта. Кто сказал, что я владею только магией воды? И снова по пещере раздавался хоровой писк слизней. Тела осенних слизней попали под струю пламени, мгновенно расплавились и превратились в лужу воды. Подобная ситуация для Эдварда была первой в его жизни. Обычно, независимо от того, насколько силен он был авантюрист, всегда находился монстр, который бы стал настоящей проблемой для него. Но сейчас, независимо от того, каких монстров он использовал, все они были совершенно бесполезны против Юта. Казалось, словно он вообще не имел никаких слабых мест. Эдвард, который использовал всех своих монстров ошарашенно замер на месте. Ну, думаю, пора с этим заканчивать. Почему бы тебе на этот раз лично не сразиться? Буга! Неожиданно тело Эдварда взлетело в воздух, сильно согнувшись от удара Юта. Эдвард, который врезался в стену пещеры, полностью офигел, так как он даже не успел понять, что только что произошло. Ась, может, я слишком слабо ударил его? Несмотря на то, что Юта намеревался лишить всего одним ударом, Эдвард, причативший в стену, выглядел всё ещё вполне невредимым. А, я понял. Видимо, это было что-то вроде Жертвенного кольца. Эдвард был с головы до ног экипирован высококлассной киперовкой. Интересно, насколько тебе хватит. Юта был полностью уверен в своей силе. Экипировка, купленная за деньги монстры с сильной атакой и защиты, действительно были проблемой, но сам Эдвард не имел никаких выдающихся способностей. Если отбросить высокомерие за силы, даже Гай, являясь авантюристом серебряного ранга, с которым Юта сражался ранее, выглядел намного сильнее. Если ты сейчас попросишь прощения у меня, я лишь слегка поломаю твои конечности. «Но не стану убивая, что скажешь?» «Бу-гага, не прощу! Я определенно не прощу тебя! Теперь я точно убью тебя!» Несмотря на то, что Юта великодушно дал Эдварду шанс на реабилитацию, Эдвард продолжил мнить себя самым великим. По мнению Эдварда, в мире не было ничего, чего бы он не смог заполучить, если бы захотел. У него была власть, слава, женщины, деньги. Если он чего-то хотел, то обязательно получал это. По его мнению, всё и всегда должно было идти только по его желанию, так что он отказался мириться с текущим положением дел. Это конец. Теперь ты умрёшь здесь, закричал Эдвард и сделал то, чего Юта совсем не ожидал. Неожиданно Эдвард бросил демоническую вазу редкостью 8 звёзд на землю. Когда горшок разбился, все монстры, которые были запечатаны внутри, разом вырвались наружу. Ого, а ты немало их так накопил. Из горшка появилось реально много монстров, причём самых разнообразных. Их там было не менее 100. Когда монстров было немного, Юта мог с легкостью расправиться с ними. «Бу-га-га, убейте его!» Но сейчас их здесь было так много, что даже все их статусы нельзя было просмотреть. И по команде вся эта масса монстров устремилась к Юта, и тогда неожиданный лазерный луч вырвался из-за спины Юта и устремился к монстрам. Количество лучей начало увеличиваться, превращая монстров в жидкую жижу. Невозможно, невозможно, невозможно. Эдвард отказывался признавать суровую реальность, с которой его силы ничего не значило. Спустя всего несколько секунд более 100 монстров, призванных Эдвардом, были полностью уничтожены. Клауд Джифаст, раса человек, профессия мантюрист. Блин, хе-хе, заткнитесь уже. В задней части пещеры появился человек в солнечных очках, а его тело было наполовину человеческим, а наполовину механическим. Этого человека звали Клауджи Фаст. Он был вторым из двух авантюристов золотого ранга города Экспейн.